Евгений Ренгоч кланы вне закона считает Макс Радман первое Всего в этой жизни я добился сам. Без мам, пап, богатого дядюшки из Америки и обеспеченной любовницы с рублевки. Только своя голова, руки и шила в заднице, которая не дает покоя. Семья у меня самая обычная, я и мама. Отец оставил нас, когда я был совсем мелким. Алименты платил минималку, так что мама крутилась как могла, работала на трех работах, чтобы меня вытянуть. Глядя на нее, я пытался соответствовать. Классическим умником меня, конечно, назвать сложно. В школе я учился средне, в университет поступил в родном провинциальном городке, зато на бесплатное, грантов правительства и президента не получал. И пусть звезд с неба не хватал, но и дурочка у меня никогда не был. Много читал, постоянно всем интересовался, имел кучу хобби. Не забывал и про спорт. Руками-ногами я всегда любил помахать поэтому спортивный зал и секция по рукопашке вечно были в моем расписании. Причем настолько плотно, что я неоднократно поднимался на пьедестал почета как в родном городке, так и на областном уровне. Даже были мысли о спортивной карьере, но я по глупости получил травму, так что мечты о большом спорте пришлось оставить. И чем бы я ни занимался, я всегда понимал, что сколько бы я ни строил из себя крутого пацана, ничего у меня за душой нет». Только убитая двушка на двоих с мамой в доме постройки времен царя Гороха. И у мамы никого, кроме меня, не было. Значит, подвести ее я право не имел. Поэтому работать я начал рано, с первого же курса. Начинал, как все. Готовил бургеры в известном ресторане быстрого питания. Мыл машины, делал ремонты, писал рефераты на заказ. Да я все делал. Все, что хоть немного могло помочь мне вырваться из той ямы, в которой я оказался. Но потом я влюбился. Разумеется, в главную красавицу института. Сначала все шло хорошо. Увлечь, рассмешить — это я всегда мог. Но вот когда красавица выяснила, что доход у меня, пусть и есть, но совсем скромный, то быстро поставила точку в наших отношениях. Я ее не обвинял, а смысл. Люди все разные. Она хотела красивой жизни, что ж, ее право. Но это сильно меня задело. Я понял, что хочу быть успешным, чтобы ни я, ни мама никогда ни в чем не нуждались. А девчонкам даже в голову не приходило меня бросить. Так я начал заниматься бизнесом, прямо в институте. Для начала совсем мелким. Просто собрал пацанов, с которыми дружил с детства, и предложил скинуться. в Впекером взяли старый принтер, необходимую аппаратуру, сняли убитое помещение и начали печатать изображения на кружках и футболках. Звучит смешно, денег приносило копейки, но я увлекся. Начал изучать книжки по бизнесу, постоянно учился и понял, что меня увлекает реклама. Так мы кроме кружек футболок начали делать световые короба, вывески, растяжки и прочее. Знаю, не звучит как крупный бизнес, но это было только начало. На всю выручку мы открыли маленькое производство, и оно внезапно поперло. Появились первые деньги, и я начал расширяться. Точки в нескольких регионах, поставки из Китая, покупка дешевой коммерческой недвижимости в убитых промзонах, Я делал всё, на чём мог хотя бы что-то заработать. И я зарабатывал. Сначала немного, но постепенно дела пошли в гору. Не Илон Маск, конечно, и даже не Марк Цукерберг. Но на свой кусок хлеба с ароматным маслом и щедрым слоем икры мне хватало. Разумеется, вместе с деньгами пришли и проблемы. Работы стало столько, что хоть вешайся. Появились конкуренты. Но нас подавали в суд из-за сущей ерунды, прессовали местные авторитеты кидали поставщики и партнеры мы совсем справлялись но друзья с которыми я начинал не выдержали и ушли я остался один но сильно не переживал не было времени я по уши был в работе оставшись в одиночестве я не отчаялся и продолжил вкалывать с утроенной силой было тяжело но бизнес пёр и причин останавливаться не было постепенно как и любой провинциальный бизнесмен я бросился на покорение москвы открыть точку в столице, начать работать на самом крупном рынке страны. Это была моя мечта. И только начало для моей бизнес-империи, которая, я уверен, выросла бы до неприлично больших масштабов и позволила бы нам с мамой навсегда забыть про желтые ценники в магазинах. Но в этот раз все пошло не по плану. Я вышел из бизнес-центра. Переговоры сегодня были жесткие. Компания, у которой я собирался выкупить помещение для производства, пыталась меня продавить, и выбить себе самую выгодную цену. Но я не сплоховал. Мой юрист нашел пару интересных моментов в их объекте, и я весьма прилично сбросил цену. Повод гордиться собой. Можно даже позволить себе отдохнуть, съездить куда-нибудь вкусно покушать, например. Я запахнул пальто, зачищаясь от холодного ветра, и направился к своему автомобилю, огромному черному зверю, королю дорог. Как назло, места на парковке бизнес-центра не хватило, и мне пришлось припарковаться в переулке по соседству. Местечко стрёмное, но что ж поделать. Чувствуя удовлетворение от работы, в пальцах я расслабленно крутил небольшой металлический медальон, подаренный моей девушкой. Встречались мы пару месяцев. Серьёзных планов пока не было, но она решила осчастливить меня небольшим подарком и подарила этот медальон, кусок тусклого металла, усеянный непонятными знаками. Сказала, что фамильная реликвия и обладает особой силой. В ответ я только ухмыльнулся, но подарок взял и теперь всегда держал при себе. Почему-то он сильно меня привлекал. «Эй, дядь, закурить не найдется?» Вырвал меня из мыслей о вкусном обеде мерзкий визгливый голосок. Я обернулся. Передо мной стояли три гопника. Потертые спортивные костюмы, стоптанные кроссовки, сдвинутые на лоб шапки, полное отсутствие интеллекта на лицах, но ну, прямо классические представители гоп-братьев. «А я-то считал, что их вид давно почил, где-то году, в 2009-м». «Ребят, я не курю», — ответил я спокойно. «Пусть я и был их старше всего года на 3-4, но уже чувствовал себя умудрённым опытом. Не куришь, а пацанам накурива дашь?» На этот раз просипел второй гопник. У этого экземпляра нос был сломан в нескольких местах. Сразу видно, что большой любитель приключений. «А пацаны сами заработать не пытались?» — не сдержался я. «Нет, ну серьезно, что за дешевый наезд?» «Хотели бы покурить?» «Давно нашли бы себе работу и сами заработали на сигареты, пиво, семечки и все, что душе угодно». «Так мы уже нашли». Осклабился третий из них, юркий паренек с татуировкой скорпиона на шее, и бросился на меня. В его руке мелькнул нож. Натренированные за долгие годы реакции меня не подвели. Сам, не вполне отдавая себе отчета, что делаю, я перехватил нож парню и выкрутил ему руку, Напоследок, хорошенько отдав ему поддых. Парень сложился пополам, жадно хватая ртом воздух и лелея покореженную руку. Нож при этом свалился к моим ногам. Неплохо, Андрей, но осталось еще двое. Остальных гопников долго ждать не пришлось. Переглянувшись, они оба кинулись на меня. Но вот только слаженности или малейшей подготовки им явно не хватало. Да и нож у них оказался только один на двоих. Первым на меня бросился визгливый гопник. Именно что бросился — О защите или тактике нападения этот бесстрашный волк улиц даже не подумал и мгновенно схлопотал от меня свой не очень умный жбан. От удара у него отлетела в сторону шапка, и он красиво сложился к моим ногам. Расслабиться я не успел, потому что на меня бросился последний, детина со сломанным носом. У этого любителя попрессовать в подворотне выучки было больше, и с ним пришлось повозиться. Мы лавировали друг против друга, И каждый раз его нож оказывался в непосредственной близости от моих жизненно важных органов. Один раз он даже попал, не глубоко порезав мне руку. Рана была не страшная, но пальто новое. Обидно. Ох, придурок, только сделай хоть одну ошибку. И он ее сделал. Вопя что-то нечленораздельное бросился на меня. Это было дело техники. Увернуться от ножа, пробить ему двоечку, отобрать оружие, бросить на прощение полный презрения взгляд. Все было кончено. Три гопника валялись в подворотне ненавидяще глядя на меня. Но атаковать больше не пытались. «Эх, ребятки, куда же вы лезете?» — попытался я толкнуть воспитательную речь, как вдруг понял, что что-то не так. Слишком уж внимательно они смотрели мне за спину. Удар я пропустил. Нож вошел мне точно под ребра. Резко и профессионально, в один миг добираясь до жизненно важных органов. Пропустил. Да еще как пропустил. Фатально. Падая на грязный асфальт, я не успел разглядеть лица своего убийцы. Зато услышал его голос. «Вот и все, Андрюша, добегался. Не удалось тебе построить бизнес в Москве». Признавать это было неприятно, но этот голос был последним, что я успел услышать, потеряв сознание. Вокруг была темнота, а в голове проносились мысли. Этот ублюдок действовал слишком быстро и точно, явно профессионал. Значит, остальные трое меня просто отвлекали. И он назвал меня по имени. Получается, нифига это была не случайная попытка меня по-быстрому грабануть, а самое, что ни на есть заказное убийство от конкурентов. С одной стороны, меня это почему-то совершенно глупым образом радовало. Значит, дорос до уровня, на котором конкуренты не чурались заморать руки кровью. Кто именно, я не имел ни малейшего представления. Впрочем, теперь это было и неважно. А с другой стороны... С другой стороны, меня убили... Но, как выяснилось, с этим выводом я поторопился».